«И снова здравствуй!» — улыбнулся я, переступив порог своей квартиры. В коридоре прямо перед входом в мою спальню вверх ногами висела черноволосая девушка. Ее обманчиво хрупкое тело было переплетено плотным коконом плетей тьмы, лишая ее всякой возможности пошевелиться. Кошачьи глаза девушки безразлично смотрели в сторону, а внутренние эмоции выдавало лишь личика. И это была не злость, а интерес с некой степенью досады. Так иногда случается, когда некто очень уверенный в своих силах, но при этом способный признавать ошибки, попадается в нелепую ловушку. Правда, этот конкретный экземпляр был еще и гордым. «Опять молчим, да?» — с легким осуждением бросил я. «Что ж, тогда располагайся поудобнее. Энергии в плетях хватит еще на трое суток». С этими словами я просто начал заниматься своими делами. Перебрал одежду, провел вечернюю тренировку в домашних условиях, постаравшись по максимуму задействовать все группы мышц. Тело еще было далеко до моей идеальной формы, и приводить его в порядок требовалось ежедневно. После тренировки я принял душ и закинул в себя лёгкий перекус, который купил в забегаловке на углу. На упертую девушку не влиял ни мой показательный игнор, не прошедшие несколько часов времени, ни даже запах еды. Крепкий орешек. Найти путь, который мне было куда интереснее, чем расколоть силой. Во-первых, завтра мне предстоит встреча с главой клана Теней. И своими руками давать ему козырь в переговорах, убивая его подчиненную, я не собирался. Во-вторых, было бы очень расточительно уничтожать столь ценные кадры клана, который я намереваюсь возглавить. Последние пара дней в этом мире ясно показали мне, что со статусом простолюдина многого не добьешься. А проводить отпуск скромно — это не по мне. Как говорил старик Акс, до истинной цели нужно тянуться вверх. Покончив со всеми делами, я привычно распахнул дверь балкона и завалился на кровать. Последним штрихом был призыв ищейки, который я исполнил, не поднимаясь с подушки. Был высок шанс, что мою гостью придут искать ее друзья, и дополнительная система оповещения будет не лишней. «Как?» — вдруг прозвучал в тишине тихий женский голос. «Все-таки ты умеешь говорить?» — приподнялся я с кровати. Девушка так и болталась в коконе полететь тьмы, но на этот раз ее твердый взгляд был устремлен строго на меня. «Этот пес, Как ты его призвал?» «Ручками?» — пожал я плечами. «Ты же сама видела». «Да, но...» — чуть смутилась девушка. «Мне известны все теневые техники и приказы. А это я никогда не видела. Это тень...» «Кто знает?» — улыбнулся я. «Можешь погладить и проверить сама, если хочешь». «Он же нематериальный...» — расстроенно сочудилась девушка, и я понял, что она уже пыталась его тронуть. «Занятно. Когда это она успела? В ночь нападения жнеца?» «В глубинной тени он излучает тепло, и если правильно настроиться на его волну, погладить получится», — пояснил я. «Ты ведь уже умеешь заходить в глубинные слои?» Девушка стыдливо отвела взгляд, наивно полагая, что это поможет скрыть столь очевидный факт. «Можешь не отвечать», — улыбнулся я. Зная, что умеешь». Как и про теневой шаг и танец теней, и теневой взор, что ты использовала. «Откуда ты?» — ворвалась у девушки, но она тут же закусила себе язык. Буквально. Алая кровь тонкой струйкой потекла из ее рта. «Наставник научил?» — ответил я. Подобрался с кровати и вытер кровь ее же куском черного платья. Ткань оказалась из чистой теневой стихии с пятью ядовитыми примесями, но моя аура легко с ними справилась. «Какой еще наставник?» — нахмурилась девушка. «Да так. Один вредный старикашка из истинных теневиков», — отмахнулся я. «Лжешь!» — злобно рыкнула она, впервые не сдержав порыв эмоций. «Всех истинных перебили. Нас осталось семеро. И я знаю, в лицо каждого. Стариков среди них нет, и не было последние сотни лет». «Моего наставника ты не могла знать», — улыбнулся я. «Но это и не важно». Он уже мертв, и все его знания остались лишь тут, постучал я себе по лбу. Я. Я тебе не верю! Насупилась девушка, словно обиженный ребенок, перед которым поманили игрушкой, и тут же ее забрали. Хотя на ребенка девушка и была похожа, несмотря на весь грозный образ. Я бы не дал ей больше 18 лет. В этот момент я заметил, что у девушки дрожит рука, чтобы сохранить свою плотность. Плетить мы вытягивали стихии из жертвы, и, похоже, при подготовке ловушки я переоценил запасы энергии девушки. Поразмыслив пару секунд, я повел рукой, и плети просто растворились в воздухе черной дымкой, а девушка грациозно приземлилась на четыре лапы... <coughs> конечности. Двигалась она и правда больше по-звериному, чем по человечьи Ее опытный взгляд тут же нашел свободный путь отхода, но на этот раз она им не воспользовалась. «Почему ты меня отпускаешь?» Недоверчиво сощурилась она. «Снова?» «Ты первая после моего наставника, кому понравился пушок», лениво потянувшись, пояснил я. «Знаешь, все думают, что он способен только находить след, да внушать страх и ужас. Влезать в головы, пугать до чертиков. Но на самом деле главная его способность — читать мысли». «Мысли?» Опасливо вздрогнула девушка. Любопытная реакция, которой никогда не бывает у тех, кому нечего скрывать. «Не переживай», — зевая пояснил я. «Мне он их передать не способен. Пушок считывает намерение, своеобразная проверка свой-чужой. И раз он тебя не трогает, то все в порядке». Сонливость после тяжелого дня накатила с новой силой, и я плюхнулся обратно на кровать накинул одеяло и закрыл глаза. «А если я передумаю?» — вдруг спросила девушка, оказавшись перед самым моим лицом. «Не советую», — предупредил я, разлепив один глаз. «И пробовать касаться ткани на моей руке тоже. Будет больно. В обоих случаях». Не особо довольная ответом девушка насыпилась и отстранилась. Ее тонкая фигурка практически сливалась с покачиваемой ветром шторкой, а бледная белая кожа блестела в свете луны. «Выход вон там», — кивнул я в сторону балкона, и темная фигура исчезла. Разумеется, была иная причина, почему я так легко отпустил девушку. Это крошечный жучок, которого я подсадил ей под одежду, чтобы она провела мои глаза и уши в единственное место, куда не смогли попасть ящерки. В особняк главы клана теней. Оснулся я по старой привычке с рассветом. Никаких оповещений на телефоне не было, а значит, Таранов и его бригада еще не закончили. Поэтому я оделся и побежал на пробежку. Совместив приятное с полезным, я заскочил в магазин и набрал немного продуктов. Вернувшись домой, я сварганил себе легкий завтрак, принял душ и вышел на балкон. Солнце медленно поднималось над теневым кварталом, который уходил в спячку до наступления темноты. Уже сегодня вечером мне предстоит туда вернуться. С этой мыслью я окинул себя взглядом и понял, что будет не особо представительно заявиться к целому главе клана в таком виде. Встречают, как известно, по одежке. И, учитывая мои конечные цели, выглядеть нужно соответствующе. Из наличности, с которой я приехал в столицу, осталось чуть более пяти тысяч, на которые особо не разгуляешься. А от имперцев с их расторопностью у моих денег за портал сегодня можно и не дождаться. Поразмыслив о том, какие есть варианты, я взял костюм с порванным пиджаком и вызвал такси. До нужного мне места я доехал быстро. Табличка закрыта, меня не смутила, и я свернул в переулок и обошел здание. Служебный вход тоже оказался заперт, но без посторонних глаз я легко вскрыл замок и зашел внутрь. В этот момент в коридоре показалась молоденькая девушка, чью стройную фигурку не прикрывала ничего, кроме розового нижнего белья. Не замечая меня, она одновременно пила кофе, болтала по телефону и накручивала волосы. Хм! кашлянул я. И, обернувшись, узнал ту самую блондинку, которая сейчас с визгом обронила кофе и убежала дальше по коридору. «Что случилось?» — выскочила на ее место статная пожилая женщина, и, завидев меня, покачала головой. «Опять вы пугаете мне персонал, господин Маркус? Мы же открываемся уже через пятнадцать минут». «Прошу прощения, Мария Ивановна, но дело срочное», — улыбнулся я и передал женщине рваный пиджак и пакет со сладостями. «Кто это его... у вас... так...» — нахмурилась женщина, осторожно прощупывая борозды на ткани. «Это не столь важно», — отмахнулся я. «Куда больше меня интересует, можно ли это заштопать? У меня сегодня вечером важная встреча». «Когда я говорила вам про расширенную гарантию особого гостя, господин Маркус, я имела в виду не совсем это», — вздохнула женщина. «То есть ничего нельзя сделать?» «А вот этого я не говорила», — улыбнулась Мария Ивановна и махнула рукой вперед. «Пройдемте в мой кабинет, подберем вам новый костюм». Заодно расскажу вам свежие новости. «Уже что-то есть?» — заинтригованно улыбнулся я. «Разумеется», — добродушно кивнула женщина, распахивая двери огромного кабинета. Это было очень хорошее начало дня. Если честно, не ожидал, что мой первый информатор в этом времени начнет отбивать вложения так быстро. Глава 20. Беседа с владелицей довольно престижного по меркам столицы магазина одежды уложилась в 15 минут. И хоть она пока ничего не смогла узнать о создателе амулетов, которого я ищу, зато оказалась осведомлена о перемещениях князей. Оказалось, что в заведения Марии Ивановны часто захаживают слуги практически всех родов, а многие из них любят поболтать. Вероятно, им кажется, что они не выдают ничего важного, а просто непринужденно болтают с милыми и приветливыми девушками, пока те занимаются снятием мерок, подбором и подшивкой платьев и костюмов. Однако мария Ивановне от внимания которой не уходит ни один разговор внутри ее стен, достаточно намеков, чтобы понять настоящее положение вещей. За добродушной маской хозяйки скромного бизнеса скрывается хитрая, умная и амбициозная особа, которой крайне интересны дела высшего света. Хоть официально она в этот высший свет и не входит. Как Мария Ивановна сама призналась в нашу прошлую встречу, Она с детства мечтала выйти замуж за аристократа и стать частью мира благородных. Но судьба сложилась иначе, и теперь женщина реализует свою детскую мечту, подглядывая и подслушивая, а иногда и немного интригуя. В ее салоне в том числе продавались элитные свадебные платья, что открывало широкий простор для взаимодействия с высокородными. А еще хозяйка, как и любая женщина, в детстве мечтавшая выйти замуж за аристократа, очень любила деньги. Итогом нашей короткой, но продуктивной беседы стало три факта. Первый. Я достоверно узнал, что князья вернутся в столицу не раньше понедельника, и я могу спокойно сосредоточиться на других делах. Второй. С вопросами о моем инциденте на Марию Ивановну Выходили не только имперцы, кланы природы и металла. Внимание этих ребят мной было ожидаемо, но вот каким боком я успел заинтересовать клан света, для меня оставалось загадкой. Тем более, по словам хозяйки заведения, светлые расспрашивали обо мне настойчивее прочих. Третьим же фактом была основная причина моего визита. Мария Ивановна забрала мой поврежденный костюм и пообещала к вечеру успеть подготовить новый, ничуть не хуже прежнего. И при этом совершенно бесплатно. Поэтому покинул я магазин в прекрасном настроении, да еще и при деньгах. А минуты спустя мне пришло долгожданное уведомление о том, что я могу приехать получить свою лицензию. Денек переставал быть томным. «Доброе утро, Анюта. Прекрасно выглядишь». С лучезарной улыбкой поднялся я по ступенькам. «Здравствуйте, господин Маркус», — приветливо кивнула девушка, при этом придерживаясь отстраненно-официального тона. «Вас уже ждут. Дверь налево, третий этаж». «Спасибо», — кивнул я. Нужный кабинет я нашел быстро. Когда на третьем этаже он всего один, ошибиться сложно. А вот табличка перед ним меня немного удивила начальник рекрутского корпуса Южного округа, майор Гаримыка Н.Н. Ух, не слишком ли важная шишка для простого вручения лицензии? Впрочем, плевать, — подумал я, и без стука зашел внутрь. «Кто таков?» — кинул на меня недовольный взгляд по уши, зарытый в бумажке жилистый мужик. Короткая стрижка, седые виски, тройной шрам поперек лица — и еще не потухший красный стихийный огонек в глазах. «Маркус темный», — представился я, и окинул взглядом просторный, но не броский кабинет. Большая часть пространства была уставлена коробками с макулатурой, массивными деревянными ящиками да трофейными головами двух десятков тварей, что украшали стены. «Стучать не учили, Маркус?» — нахмурился майор. «Мне сказали, вы меня ждете?» — Улыбнулся я. «А это сизый проглот?» — кивнул я на птичью морду с тремя глазами и длинным заостренным клювом. «Редкая тварь А-класса, способная переварить любую материю за десять секунд. Зазеваешься и заметить не успеешь, как копыта отбросишь. Если майор расположил тут только тех, кого одолел сам, то послужной список для имперца у него внушительный». «Он самый!» — хмыкнул с легкой улыбкой майор. «Мой первый крупный улов. Двадцать наших тогда эта паскуда положила. Но на мне перья-то побожгла», — ностальгирующе добавил он. «Температура плавления ее покрова выше трех тысяч градусов», — слух припомнил я. «А вы в молодости, похоже, были ого!» «Я и сейчас много чего могу в поле», — усмехнулся майор и грустно покосился на бумажке. Только вот без меня этих бумаг станет в тысячу раз больше. Как и трупов молодых выскочек вроде тебя. Бюрократия, мать ее. «Если вы так заняты, то, может, стоило доверить встречу со мной кому попроще?» — улыбнулся я. «А вот тут уж позволь мне решать, что делегировать, а что нет», — хмыкнул майор. Открыл ящик стола и достал оттуда сверхтонкий серебристый диск 3 сантиметра в диаметре. не руку». Ничего опасного в излучаемой устройством энергии я не обнаружил, а потому закатал рукав и вытянул левую ладонь вперед. Прикрыв один глаз, майор зафиксировал мою ладонь и поместил серебристый диск аккурат по центру. Стихийный металл нагрелся, прожигая кожу, потом обдул ветром, убрал боль водой, обдал руку обжигающим паром, вдавливая артефакт глубже и выравнивая его позицию. Пальцы начало покалывать от заработавшего микрогенератора электричества, и тело поочередно обдало мягкими волнами всех десяти стихий. «Хм. обычно реагирует более бурно», — немного разочаровался майор. «Неужели было не больно? Процесс принудительной синхронизации — штука болезненная, по себе помню», — выдохнул вояка, потирая точно такой же диск на своей левой ладони. Терпимо. — ответил я, начав разминать онемевшие пальцы. Ощущения движения по телу чужих стихий действительно были не из приятных. Но мне было не впервой. «Это твой персональный коммуникатор-стража», — пояснил майор. «Он способен в режиме реального времени получать любую информацию из реестра и выдавать согласно твоему уровню доступа. Сигнал ловит везде, хоть в зеленой зоне, хоть в красной, хоть в самой башне. «А внутри порталов?» — поднял я бровь. «И там тоже», — улыбнулся майор, после чего ловко выудил из горы бумаг перед собой небольшую папку и бросил мне. «Положение, устав, бестиарий, техники безопасности и еще кое-что обязательное к ознакомлению. Это есть в электронном виде, но на руки оно как-то надежнее». «Ага», — сказал огневик, способный всю эту надежность полить за секунду. Он бы тут еще газовыми баллонами обложился. «Уясни сразу, Маркус. Хоть стражи и не подчиняются империи напрямую, и выполнять даже мои приказы ты не обязан, но субординацию соблюдать крайне советую. Сообщество стражи весьма узкое, и, несмотря на разных покровителей, цель у всех стражи одна — защищать наш мир от тварей». «Да и реестр на всех тоже один. Умудрившись испортить репутацию, жить сразу станет тяжелее». «Где я и где плохая репутация, майор?» — пошутил я. Но по хмурому лицу вояки понял, что юмор он не оценил. Похоже, Таранов оставил на меня не самый приятный отзыв. «Не мог же я успеть накосячить сейчас? Я же любезность, когда настроение хорошее». «Собственно, это все», — хлопнул в ладоши майор. Как новобранцу, тебе положена единоразовая выдача базового оружия и униформы. Советую относиться к ним бережно. Бесплатной замены не предусмотрено. Что еще? Схему зданий всех служб министерства найдешь в папке, как и полный перечень предоставляемых услуг. Как действующий страж можешь пользоваться ими когда угодно. Ну и да, во все зубы улыбнулся старик. «Поздравляю со вступлением в ряды защитников человечества!» Войдя из кабинета, я еще секунд десять стоял и потирал странный диск, ставший частью моего тела. Сел он удивительно гармонично и не доставлял никакого дискомфорта, словно я с ним и родился. Никаких кнопок или дисплея на коммуникаторе не было, а потому я просто попытался пустить в него стихийную энергию. Поначалу он не реагировал, но когда я добавил к этому действию мысленные команды, дело сдвинулось. Диск замерцал, и в воздухе высветилось окно информации, где помимо моего имени, даты рождения, списка закрытых порталов, нулевого баланса и прочих персональных данных, была строчка Родная стихия не определена. Увидев это, я тут же сжал ладонь в кулак, информация исчезла. М да. «Теперь ясно, почему Таранов использовал планшет», — вздохнул я. «Выставлять всем на обозрение свои личные данные — это дерьмовая затея. Вероятно, пользоваться этим странным гаджетом можно не так палевно, но я пока просто не знал, как. ну ничего, дома потренируюсь. Интересно, к моим данным имеет доступ кто-нибудь, кроме меня?» В мое время Аргус был полностью самостоятельной системой без внешнего администрирования, но кто знает, что с ним сделали князья за семь сотен лет. За последующие несколько часов мне провели краткую экскурсию по тренировочным, медицинским, складским и прочим полезным для стража зданиям, лишь малая часть из услуг которых была бесплатной. Общая площадь территории, занимаемая имперским министерством противодействия вторжению, была огромной и могла конкурировать даже с теневым кварталом. Вопреки моему прошлому мнению, количество действующих стражей исчислялось десятками тысяч. Во многом из-за того, что в империи достойно оплачивалась только та работа, что была связана с порталами. И даже несмотря на потери в 80% прибыли, Жили имперские стражи куда более обеспеченную жизнь относительно других простолюдинов. Хоть и зачастую жизнь куда менее долгую. И снаряжения мне в итоге выдали обувь на крепкой подошве, простенькую броню из твердой ткани, короткое копье со стихийным наконечником и кинжал для разделки туш, явно бывший в употреблении. Впрочем, как и все остальное, со снабжением имперцы не особо заморачивались полностью перекладывая эту заботу в руки самих стражей. «Не хочешь сдохнуть — выкрутишься, ведь никто не запрещает имперским стражам покупать товары у частных скупчиков. Когда я вернулся домой, то солнце уже приблизилось к закату. А перехватить немного еды я успел еще в столовой учебке, а потому до отправления на встречу с главой клана теней мне оставалось лишь принять душ и переодеться в костюм, который я забрал по пути. Мария Ивановна была очень горда своей работой и угрожала содрать с меня полную стоимость, если я снова испорчу ее детище. «Действительно, замечательно сидит», — улыбнулся я в зеркало, поправляя ворот рубашки. Неспешный путь до головного особняка Теневого квартала занял чуть более получаса. На этот раз распорядительница Ольга встречала меня не одна. Рядом с дамой в перламутровом коктейльном платье располагалась пара крупных мужчин с заложенными за спину руками. Что занятно, стихии обоих был огонь. «С возвращением, Маркус!» — кокетливо улыбнулась Ольга и обхватила меня за левую руку, ненавязчиво прижавшись к моему боку своей грудью. «Ваш господин уже вернулся из поездки?» — спокойно спросил я. «Разумеется, все для вашего приема уже подготовлено», — улыбнулась Ольга и потянула меня вперед. Я же ответил беззаботной улыбкой и под руку с Ольгой переступил порог центрального входа в Особняк. Глава двадцать первая. Ольга много болтала, сыпала комплиментами, восхищалась впечатлением, которое я умудрился оставить у местных. В какой-то момент ее грубые попытки усыпить мою бдительность даже начали немного утомлять. Но я не отходил от выбранной роли простака и позволял ей продолжать свою игру. Особняк выглядел довольно тускло и невзрачно. По какой-то причине в освещении использовался лишь огонь, все эти старинные лампы, камины и свечи. Для полного антуража древности не хватало только факелов. Они ведь даже окна все занавесили черными тканями, будто семейство вампиров. Такое шикарное здание изуродовать безвкусным, псевдоритуальным интерьером — это надо постараться. Нахрена и кому это было нужно, я не спрашивал. Я вообще у Ольги ничего не спрашивал. А зачем? Всё, что меня интересует, я теперь могу узнать сам. Барьер, не пускавший мои воплощения внутрь, был только на входе. Самолично запустив меня к себе домой, они развязали мне руки, а благодаря вчерашнему визиту черноволосой шпионки мне была известна вся схема этого особняка. Как и много чего еще. В этом плане вчерашний день прошел продуктивно. К примеру, я знал, что глава крайне редко покидает свой особняк и не был ни в каком отъезде. Я знал, что эти три дня он использовал на то, чтобы изучить меня и выработать эффективную линию поведения. Пытался выяснить мои слабости, мечты и стремления. Тщеславный мужик ловил кайф от власти над людьми, и ему доставляло удовольствие играть их судьбами. Мне было даже любопытно что этот глава в итоге приготовит для меня. Причем настолько, что я нарочно не стал подслушивать детали, чтобы не портить себе вечеринку-сюрприз. «А вот и наш главный гость!» — раздался голос, едва мы оказались в просторном помещении с тремя каминами. Выглядел глава теней совершенно обычно. Обычный рост, обычное телосложение, обычный взгляд. В нем не было совершенно ничего примечательного. Даже стихийный отклик и тот посредственный. И как вообще это заполучило тут столько власти?» Маркус, тщательно скрывая свое разочарование, подал ей руку. «Филипп», — с высокомерной ухмылкой ответил глава и перевел свой взгляд на Ольгу. «Дорогая, будь любезна, оставь нас с гостем наедине». «Конечно, господин», — исполнила книг распорядительница и вышла прочь, прикрыв за собой створки дверей. Прошу, Маркус, располагайся. Любезно кивнул Филипп в сторону накрытого стола на две персоны. Собственно, здесь помимо двух столов, да пары стульев, иной мебели и не было. Только шкуры, зверей, ковры, огромная люстра с тремя сотнями свечей и балкон на уровне второго этажа, плотно прикрытый занавеской. Словно мы не в особняке, а в театре каком-то или цирке. Что ж, Маркус? «С какой целью пришел?» — заговорил Филипп, начав размашистыми ударами разделывать тушу вепря на боковом столе. Зажаренный экземпляр одной из самых распространенных и тварей был поистине огромным. Я, конечно, не взвешивал, но на скидку он весил примерно столько же, сколько поврежденный мной местный боец с таким погонялом. Странный намек, но хозяин барин, как говорится. Может, тут и еще чего символического было, количество свечей, например. Но я из-за своего полного отсутствия интереса к театральщине этого не заметил. «Разве тебе трех дней слежки не хватило?» — нарочно-фамильярно обратился я, отчего не привыкший к такой наглости глава едва нож не выронил. Однако он сдержался. Жаль. Я надеялся покончить с этим всего одной вспышкой гнева. С другой стороны, попробуй вепря. Выглядит он очень аппетитно. «Мне доложили. Но будет тебе известно, Маркус. Доклад в моем положении — вещь ненадежная. Ведь зависит от человека, что его сделал. Понимаешь?» «Вообще-то не очень. Но я кивнул, как будто бы да. А еще, устав ждать, пока он закончит свою элегантную разделку, я просто воткнул вилку в бок веплю и, добавив усилия, вырвал себе оттуда кусок и уронил на тарелку. У одного из следящих за нами и теней ребят даже глаз задергался от такого поведения. Но глава проглотил и этот момент. Что-что, а держать маску он умеет неплохо. «Так вот», — размахивая ножом, словно дирижерской палочкой, продолжил Филипп, «Пахом сказал, что ты ищешь работу. Ольга, что ты желаешь вступить в клан. Моя служба разведки считает...» Что ты подосланный шпион природников. Вот и что мне прикажешь думать? В таком раскладе остается спросить прямо, согласился я, закидывая в рот очередной кусок мяса и запивая красным вином. Вепорь оказался ничуть не хуже игненка, и это открытие было для меня куда более ценным, чем все пафосно театральное представление при свечах, которое явно затянулось. Ну, или я просто не ценитель театров. А вот я и спрашиваю. «Какая у тебя конечная цель?» — повторил свой вопрос Филипп, и только сейчас занял свое место за столом с идеально разложенными приборами. Едва он опустился, как тут же, скривившись, поправил тарелку, съехавшую на два миллиметра, оттопырив мизинцы, положил себе на колени белоснежную салфетку. «М-да. В сравнении с ним я выглядел варваром каким-то, но мне было плевать» потому что после моего ответа поесть мне нормально навряд ли дадут. «Хочу стать князем теней», — без всякой улыбки заявил я и уставился Филиппу прямо в глаза. На этот раз его маска треснула. Губы брезгливо дернулись, а во взгляд добавилась холодная сталь. «Вот как!» — меланхоличным тоном произнес он и поднялся на ноги, так и не притронувшись к ине. После чего Филипп щелкнул пальцами, и огонь в свечах и в каминах, загорелся ярче. Проявившиеся пляшущие тени в один момент проглотили столы с едой, оставляя передо мной пустое пространство. Лишь в последний момент я успел схватить со стола бутылку вина. Насухую терпеть, а общество этого актерышки было выше моих сил. «Я тебя услышал», безэмоционально проговорил Филипп и указал незримым слогом на центр помещения. Мгновением спустя Раздвигая с собой звериные шкуры, разбросанные на полу, оттуда вылезла цилиндрическая прозрачная капсула, в центр которой был заключен испускающий дымку меч угольного цвета. Изогнутая в форме когтей гарда, широкая рукоять с навершием ворона и сосканная из чистой стихии полуматериальной острие. Это без сомнений была она, далань сумрака. Личный клинок Артемиса, паладина теней. Тот еще характер был у этого бабника, но его безупречное владение своей стихией отмечал даже старик Акс. «Реликвия падшего ордена», — с гордостью объявил Филипп, «единственная причина, почему клан теней все еще не потерял своих привилегий. Наша последняя надежда и гордость, признаю Маркус». «Ты первый, кто осмелился заявить, что желает стать князем. Но чтобы им стать, сначала нужно доказать свою принадлежность стихии теней». С этой пафосной речью Филипп махнул рукой и из боковых дверей два амбала за шкирку вывели какого-то доходягу. «Нет, не надо, я передумал, я все верну, Филипп, прошу!» Начал вопить мужик с мутно серыми глазами и такой же, как у меня, временной меткой на руке. «Ровно месяц назад», — вновь глянул в мою сторону Филипп, — «этот молодой человек самоуверенно перешагнул мой порог и заявил, что достоин вступить в клан теней, захотел стать рядовым членом клана. И вот, спустя месяц он получил свой шанс». С этими словами Филиппа цилиндрическая капсула с шипением раскрылась, выпуская стихийную дымку на пол. Доходяга панически закричал и попытался убежать, но получил удар в живот от амбала и был тут же отброшен обратно к центру. «Коснись клинка!» — жестко повелел Филипп. «Если выживешь, станешь одним из нас. Я... я недостоин, я ошибался, про прости меня!» — лепетал мужик. И амбал за его спиной начал формировать огненный шар. Осознав, что пути назад нет, доходяга разрыдался, закрыл глаза и дрожащими руками потянулся к рукояти меча. Стоило ему коснуться реликвии, как дымка окутала его руку, втянулась в тело и с диким хрустом переломала ему все кости, убив за секунду. Амбал тут же взял изуродованный комок, который еще недавно был человеком, и швырнул его в камин, заставляя пляшущее пламя гореть еще ярче. Довольный же зрелищем, Филипп вернул свой взгляд на меня. «Я готов принять твой запрос на в наши ряды», — меланхолично проговорил глава. «Что там? Я пойму и даже позволю тебе изменить решение и отказаться от вступления прямо сейчас, если ты вдруг передумал. За миллион имперских монет», — с улыбкой добавил он. «Интересная схема», — присвистнул я с досадой осознав, что вино в бутылке кончилось. «А если у меня нет миллиона, то ты готов дать мне в долг, верно?» «Сразу видно умного человека», — улыбнулся Филипп. «Я готов предоставить тебе кредит на один месяц. Более того, я снабжу тебя работой, чтобы у тебя был шанс этот долг вернуть». Хитрая морда. Разумеется, этот клинок прикончит всех, кто его коснется ведь он принимает только одного истинного хозяина, которого уже давно нет в живых. Сомневаюсь, что длань сумрака позволит хоть одному из ныне живущих истинных теневиков себя коснуться, не то что обладать. Хотя... «А что, если я все еще считаю, что достоин?» — спросил я, и теперь глаз задергался уже у Филиппа. Он странно сочурился, судорожно соображая своей головушкой, как поступить. Видать, не встречал еще психов, готовых идти и касаться реликвии по своей воле. «Тогда иди и докажи!» — наконец принял решение Филипп, явно расстроенный, что гость, которого он целых три дня обрабатывал, вместо рабской кабалы выбрал сдохнуть здесь и сейчас. Убедившись, что мне не мешают, я отбросил пустую бутылку и направился к центру помещения. С каждым моим шагом зрителей становилось все больше. Вернулись амбалы из боковых дверей, Десяток окружавших нас до этого теневиков сняли маскировку, и из-за отодвинувшейся на балкончике занавески показались пять представительно одетых фигур, в одной из которых я с удивлением узнал светлого Дэна. Трезвым парень выглядел еще моложе. Я подошел к раскрытой капсуле, из которой вырывалась просто прорва стихийной энергии, и замер, медленно окинув взглядом позиции каждого присутствующего. «Ты еще можешь отказаться и принять мое предложение», — по-своему интерпретировал заминку Филипп. «Нет, спасибо», — улыбнулся я, и рывком схватился за рукоять клинка. А секунду спустя глава клана Теней оказался разрубленным надвое, так и не успев осознать, какую ошибку совершил. Глава двадцать вторая Денис никогда не любил насилие. Хотя, по иронии судьбы, с самого детства ему приходилось с ним сталкиваться чаще любого из своих сверстников. Таков путь ребенка, родившегося с крайне редким даже у светлых даром целительства. И чтобы дать возможность молодому дарованию его отточить, страдали множество неповинных людей. Снова и снова. Зачастую мальчик даже не запоминал их лица, я никогда не спрашивал имен, чтобы не привязываться. Денис убеждал себя, что их травмы и увечья никак не связаны с тем, что именно в этих областях ему требовалось подтянуть знания. Убеждал себя, что это совпадение. Однако в глубине души он знал, что это не так. И единственная причина, почему эти люди страдают, это нужда клана в развитии его дара. По древним родовым записям лекарей среди одаренных стихий света всегда было много. С них, по сути, и началась славная история всего клана. Однако целительство было лишь одним из множества аспектов света. И никто не знает, когда некогда главнейший аспект целительства выступил в свое место другим. Денис много лет искал ответы на эти вопросы сутки напролет читая книги и изучая историю клана. Пытливый детский ум очень хотел узнать, как так вышло, что в клане света он единственный целитель в своем поколении, и, как многие шепчутся за спиной, возможно, последний. Эти слухи пугали Дениса, и он старался найти способ это исправить, сбросить с себя эту ответственность, это невыносимое бремя. Но сколько бы мальчик не пытался найти ответ, в книгах его не было. Различных трактовок одних и тех же фактов и событий было слишком много, и зачастую они противоречили друг другу. Единственное, что повторялось постоянно, это устоявшееся мнение, что даром целительства может обладать лишь тот, кто «чист душой». Что такое это пресловутое «чист душой»? Денис пытался понять до сих пор, что было довольно сложно, учитывая, чем занимался и кем являлся на самом деле так называемый клан Света. «Мамочки, он убил его! Убил Не пустите его сюда! Слышите, не пускайте это чудовище!» Детские визги двух покинувших балкон баронес, Денис пропустил мимо ушей. Единственными достоинствами этих крашеных благородных кукол была их приятная внешность и толстые кошельки их папаш. В который которой навострил свой жадный нос Филипп. И не только нос. Правда, теперь его планом на благородных дам и их прелести было не суждено сбыться. Как так вышло, что очередное рядовое театральное представление Филиппа превратилось в кровавое побоище, Денис не понял, но впервые за последний месяц на его лице царила улыбка. Взмах! И ненавистный ему глава клана Тенеек, которому на «обучение» его отослал рот распадается на две части. Взмах, и черная дымка выбила из теней всю личную гвардию дохлого Филиппа. Лишь семеро из десяти преклонили колено, а три глупца, сорвавшиеся в атаку, последовали в ад за своим головой. Еще взмах, и в мир иной отправляются тупые амбалы, решившие вместо побега атаковать отвлекшегося нарушителя в спину. «Так и будешь просто смотреть?» спросил недовольный женский голос. Только сейчас Денис смог отвлечься от завораживающего зрелища и перевел взгляд на женщину в красном платье. «Мне этот парень больше нравится в роли главы», — заметил Денис. «Я тебя не спрашивала, мальчик», — отпила вина абсолютно спокойная внешней леди в красном. «Лео?» «Не нам решать, кто будет следующим пастухом этого сброда», — облизнулся Лео, сидя на перилах и отслеживая события внизу. «И что?» «Позволишь ему всех тут перебить?» Недовольно подняла бровь красной леди. «Его сиятельству это не понравится». Ть, «Ладно, я разберусь. Только заткнись уже», недовольно скривился Лео и спрыгнул с балкона вниз. Убедившись, что все желающие умереть за своего тупого главу закончились, я аккуратно вернул теневой клинок на место. В моем нынешнем состоянии даже просто держать его удавалось с трудом. Рука полностью онемела. Стихийная печать горела от перегрева амантия, которой я его ухватил, и истончилась на пару миллиметров. Артемис был диким собственником и приходил в настоящую ярость, когда без спроса трогали его вещи. Но, блин, с клинком он зашел слишком далеко. В итоге его тупая длань сумрака старается уничтожить того, кто ее держит с гораздо большим усилием, чем врагов. Это вообще нормально? Если взяться руками за лезвие и лупить врагов рукоятью, то урона будет даже больше. Пожалуй, в следующий раз так и сделаю. Вот зрители удивятся зрелищу. И стоило мне подумать о зрителях, как за спиной раздался глухой звук. Я обернулся и увидел, как в мою сторону идет кучерявый, загорелый мужик в белой майке, обтягивающие его рельефные мышцы борзый взгляд ярко красный глаз звериные скалы крупный рубиновый амулет выдавали в нем одаренного аристократа не в пример подохшему главе этот красноглазый парняга походил на того кто способен в одиночку спалить до тла половину этого квартала и стихийный ответ от него был соответствующий так ты тут настоящий босс лениво поинтересовался я не Валежно сплюнул парняга. «Я лишь скромный наблюдатель. Босса ты хладнокровно разрубил надвое. Будут последствия паря». «Разрубил?» — в сердцах удивился я. «Хреновый из тебя наблюдатель. Этот клинок не способен причинить вред истинной тени», — рассказал я о главной способности длани сумрака. «По крайней мере, смертельный. Твой хваленый босс сдох, потому что его стихия — жалкая подделка. Но откуда это знать огневику?» «Ты кем себя возомнил, отброс?» — оскалился парняга, вынув татуированные руки из карманов. «Тем, кто прошел испытание на вступление в клан теней», — улыбнулся я. «Когда это?» — включил дурочка красноглазый парняга. «Я вот ничего такого не видел. По мне ты заявился в дом уважаемого человека и хладнокровно замочил его вместе с охраной». «Да?» «В принципе, если ты не разглядел, я могу повторить», — покосился я в сторону меча и парняга ощутимо напрягся. Одновременно с этим огонь в свечах и каминах вспыхнул втрое ярче. «Я все видел!» — вдруг донесся голос Дэна с балкона. «И подтверждаю право Маркуса на вступление в клан!» «Я тоже все видела!» — навалилась на перила красноглазая красотка, у которой я помимо кланового амулета огня насчитал еще пять малых осколков в виде разнообразных украшений. А еще это видела половина людей в особняке. Не устраивай цирк, Лео. Парняга закрыл глаза и глубоко вздохнул, после чего выдохнул горячий пар из носа. Хрен с тобой, хмыкнул Лео. Одним отбросом больше, одним меньше. Твой запрос на вступление в клан тени одобрен, осколок получишь, но, почесал подбородок парняга, через месяца к другой. Понимаешь, в этой дыре с ними дефицит. «Не парься!» — с улыбкой подошел я к трупу Филиппа и потянулся к его шее. «Мне хватит и этого!» «Ты че тупой? Он же...» — бросил парняга, но его голос сбился, как только он увидел, как я невозмутимо снял массивный серый амулет в виде вороного крыла и повесил себе на шею. «Персональный!», Персональный. — ошарашенно закончил фразу Лео. И в его агрессивном взгляде впервые мелькнула искра интереса. «Ты кто нахрен такой?» «Маркус темный». «Будущий князь клана теней», — с улыбкой представился я, поправляя пиджак. Накопленная внутри амулета стихийная энергия не могла причинить мне вреда. Этой стихийной энергией-то сложно было назвать. От истинной теневой мощи в ней была от силы десятая часть, которую я подчинил, даже не напрягаясь. Куда более интересным вызовом было подчинить длань сумрака, но на это дело мне нужен месяц. Да, пожалуй, месяца хватит. «Так ты не шутил!» — как гиена засмеялся лево «Ты реально считаешь, что хрен с горы, убивающий соклановцев, может стать князем?» а разве это решает тупой наблюдатель?» — поднял я бровь. Че вякнул?» — дернулся лево «Со слухом тоже проблемы?» «Так ты подойди, я поправлю», — поманил я пальцем. Наглость этого огневика начала меня утомлять. Парняга повелся и дернулся в мою сторону, но был остановлен рукой Дэна. И когда парень только успел спуститься? Как-то я упустил этот момент. Как и то, когда красноглазая леди покинула балкон и куда-то ушла. Жаль, хотела имя спросить. Понравился мне ее холодный взгляд. «Тебе нельзя применять насилие к местным», — строго напомнил Дэн своему приятелю. Или кем они там друг другу приходятся. До сих пор взять в толк не могу. Кланы Света и Огня ведь в разных враждующих коалициях. Больно хочется мне трагать всякий из брат», — буркнул вырвавшийся парняга и окатил меня гневным взглядом. «Назовешь меня так еще раз, и клану придется искать нового наблюдателя», — спокойно предупредил я и щелчком пальцев потушил весь огонь вокруг. А мгновением спустя я оказался прямо перед ничего не понимающим парнягой и уронил его лицом об свое колено. «Вот теперь я тут закончил». Валяющийся на полу в кромешной темноте Лео что-то бормотал сквозь сломанные зубы и махал руками. Только вот ничего не произошло. Придурок пытался потянуть свои стихийные огонь из остальных комнат, однако я погрузил во мрак весь особняк. И пока тормознутый огневик соображал, что произошло, я уже шел к выходу из особняка. Вокруг меня начало скапливаться слишком много недоброжелательно настроенных одаренных. Я решил, что на сегодня сокращение численности клана теней достаточно. В одном красноглазый придурок был прав. Выкашиваются клановцев плохо для репутации в квартале. Позволишь проводить? Неожиданно раздался голос в темноте за спиной. А ты шустрый, похвалил я. Дело не в скорости, а в специфике дар целителя, поравнялся со мной Дэн. Я могу чувствовать присутствие людей на расстоянии. А еще неплохо скрывать свое заметил я, распахивая боковую дверь на улицу. Холодный освежающий ветер ударил в лицо, и я потянулся и размял шею. «Тотальный контроль за своим физическим состоянием — первое, чему меня научили», — немного виновато улыбнулся Дэн. «Слишком боялись, что меня убьют». «Тогда нужно было научить тебя еще и драться», — усмехнулся я. Мы неспешно спускались по боковой лестнице, которая широкой дугой через сад вела аккурат к центральной площади перед особничком остановить нас никто не пытался прямо сейчас меня активно искали внутри здания хотя особо много времени проверка особняка не займет лео таки удалось собрать свои зубы с пола и вернуть освещение не люблю насилие скривился парень а кинжалом в печень любишь припомнил ей вчерашнее от такого я бы не умер Слегка разочарованно вздохнул Дэн. «Ясно». «Так чего увязался?» «Убивать я тебя не буду, не проси», — сразу обозначил я. «Ой, да я не из-за этого», — чуть смутился парень. «Я просто хотел проводить, чтобы не было проблем». «Чем обязан такой заботой?» «Да не у тебя», — отмахнулся Дэн. «Чтобы не было проблем у тех, кто попытается тебя остановить Аа, — протянул я. «Ну, тогда ты молодец». «Светлого заботит жизнь теневиков?» «Любая жизнь ценна», — пожал плечами парень. «Слушай, а ведь Лео был прав. Назовешь меня отбросом, руку сломаю». «Честно предупредил я». «Да не в этом», — возмутился Дэн. «А в том, что князем теней не стать просто так. Даже если тебя выберут следующим главой, что маловероятно, пойти выше тебе не позволят. Над кварталом теней сидят очень влиятельные люди, Маркус». «Благодаря вам с красноглазым я даже догадываюсь, какие именно!» Улыбнулся я и хлопнул напрягшегося парня по плечу. «Да ты не парься, Дэн. Лучше скажи, что ты имел в виду под «Выберут следующим главой»?» «Он... что?» Не мог поверить своим ушам великий князь огня. Звонок на его личный номер, да еще и посреди важнейшего ежегодного съезда, изрядно подпортил мужчине праздничное настроение. Князь понимал, что по пустякам его беспокоить не станут, но услышать такое он никак не ожидал. Убил Филиппа, терпеливо повторила девушка. «Мне же тебе говорила, дедушка, этот клоун не годится. Стойлера! опешил великий князь. То есть как убил? Как-как? вздохнул женский голос. «Взял эту их теневую реликвию и рассёк Филиппа надвое, разрубил пополам, поделил на два...» Начала лениво подбирать варианты внучка великого князя. «Взял реликвию!» а жездрогнул князь от услышного. «Ну да», — не поняла причины столь бурной реакции девушка. «А что не так?» «Ничего, Лера, ничего. Не обращаю внимания», — потирая виски, вздохнул великий князь. «Не вообще, почему я должна тут торчать?» Никогда не понимала, почему вы так нянчитесь с этим сборищем убийцы варюк. Давно бы разогнали, да перевешивали их всех. Всему свое время, Лерочка, задумчиво покачал головой великий князь. Всему свое время. Спасибо, что доложила. Как говоришь, зовут этого убийцу? Маркус, ответила девушка. Маркус, значит, хмыкнул старый князь, записывая имя на бумажке. Я разберусь совсем, когда вернусь. Потерпи еще немного. Ты мне нужна там? — Ладно, — смиренно вздохнула Лера. — Только ради тебя, дедушка, только ради тебя. Трубку старый князь положил в глубокой задумчивости. Старшая внучка была единственной и главной его слабостью. Именно поэтому великий князь меньше всего хотел посвящать ее в темные дела клана, стараясь ограждать ее невинную и до конца не испорченную душу от реальной жизни. Однако обстоятельства и неприятные слухи потребовали подстраховаться и на время отъезда поселить свою любимую внучку в теневой квартал. Старый князь надеялся, что ничего экстраординарного не произойдет, а Лера всего лишь немного поскучает, а потом вернется к своим любимым светским приемам и балам. Но в первый же день их ставленника там убили, а если бы под Эдуар попала его, дорогая Лерочка? Однако даже этот факт был не самым страшным. Куда страшнее было то, что впервые за две сотни лет появился человек, который способен подчинить ту проклятую реликвию. И этот человек как можно скорее должен был умереть. С этой мыслью старый князь брезгливо сбросил с себя двух спящих проституток, поднял свою морщинистую тушу с кровати и вышел на балкон пентхауса, под теплые лучи заходящего южного солнца. «Чего надо, Бнавань?» — раздался недовольный голос князя природы в трубке. «Дело есть», <свят> — строго ответил великий князь огня. «Дело, дело», — вздохнули в трубке. «До утреннего совещания не подождёт». «Не подождет. не подождет, — хмыкнул князь. «Как там звали того пацана, что хлопнул боевиков металла в столице и послал нахер ваш клан?» Эй! «Полегче, Ваня!» — постражал голос князя природы. «Тот простолюдин лишь проявил неуважение, и скоро за это будет в земле!» «Нужно не скоро, а сейчас, Валера!» — без улыбки произнес князь огня. «Потому что этот твой Маркус только что убил Филиппа от теневой реликвии. И как ты понимаешь, он уже ни хрена не простолюдин!» Домой я в итоге добрался без приключений. Теневой квартал спокойно жил своей жизнью, и никто знать не знал, что их босс отошел в мир иной. Собственно, как мне рассказал Дэн, глава этот не более чем марионетка. Старательно играет роль пугала для того, чтобы теневой квартал продолжал выполнять свою функцию и набивать карманы тех, кто всем этим управляет. «Кто именно главный кукловод?» Огневики или светлые я пока не выяснил. Однако я точно знал, что когда я попытаюсь стать новым главой, кукловод обязательно себя проявит. А стать новым главой оказалось не так уж сложно. Несмотря на скрытую внешнюю диктатуру, внутри клана Теней царила демократия. Главу выбирали простым голосованием внутри членов клана, обладающих осколками. Выставить же свою кандидатуру мог тоже любой из действующих членов. Дэн сказал, что из-за случившегося соберут экстренное заседание, и его дата станет известна в ближайшие дни. Я решил подождать и до того момента в квартал не соваться, дабы не провоцировать местных. А то найдутся горячие головы, которые решат отомстить за своего драгоценного главу, а мне их хорони потом. По этой же причине я пока не стал заходить к Пахому, у которого тоже был клановый осколок. Кто знает, как старик отреагирует на новости. Ожидая сюрпризов, я усилил свои системы безопасности и спокойно лег спать. Однако за всю ночь ко мне никто так и не сунулся. Даже моя черноволосая знакомая на этот раз не явилась. Утро встретило меня приятным солнечным светом. Традиционно сделав зарядку и приняв душ, я отправился на кухню настрогать себе завтрак и тяжело вздохнул. Купленные продукты без холодильника испортились. А по воскресеньям дурацкие местные магазины работали с полудня. Даже кофе было негде купить. «Нет, так продолжаться не может», — вздохнул я и набрал номер хозяина квартиры. «И плевать мне, что сейчас было шесть утра. Мне нужна была кофеварка». Глава 23. «А вот сюда еще нужно беговую дорожку», — кивнул я на угол самой просторной пустой комнаты, прикидывая в голове, нужно ли мне что-нибудь еще. «Я пришлю вам финальный список оборудования на утверждение. Это все, господин Маркус?» — спросила девушка с планшетом в руке. «Пожалуй, все», — кивнул я. Хозяин квартиры оказался небедным и очень занятым человеком, а потому просто прислал мне дизайнера интерьеров. Молоденькую девушку с приятной взгляду внешностью и тремя уже готовыми концепциями планировки квартиры. Набросала она их за какой-то час по пути сюда и, надо сказать, вышла настолько добротно, что я внес лишь минимальные правки».